Эвирочка прервала разглагольствование Якова, затетешкала в мягких лапках локти двух голодных мужиков. — Ой, мальчики, правда, пойдемте отсюда, посидим где-нибудь за укромным столиком, да и Яшенкин день рождения справим. Черт расплылся в довольной улыбке. — Умничка! — он свел. — Мои мысли читаешь! — «Целиком и полностью за! Босс, предложение такой обворожительной, наикрасивейшей девушке нельзя не поддержать! Пошли!» Бам-бум! — Бам -бум! поплыло над богемой, но Яков моментально впихнул Беруша на место, гордился от бесовских козней. «Фигу, сомакам ко не хотите, другим устраивайте козью морду, черти!» Широченная аллея, которую без ошибки можно было бы назвать и проспектом, и бульваром, до такой степени необычным казалось переплетение скульптурно-растительных композиций, вела к мегаполису. Впрочем, сам мегаполис являл собой нечто среднее между ухищренно абстрактным зодчеством и архитектурной свалкой. Какое-то хаотичное нагромождение стилей и эпох. Но приглядевшись, Владимир Иванович и в этом строительном трюкачестве усмотрел определенную систему. Эльвирочка висла на окаменевших бицепсах Ахенеева и черта и раздавая все чаще встречающимся личностям в шляпах с повязками и мегафонами пленительной улыбки без устали Чирикова. Одна из шляп торкнулась к Эльвирочке и спросила, — Вы тоже участвуете в демонстрации? — Я в не каждый вечер участвую. Можете прийти посмотреть. Хотя Эльвирочка кинула критическим взглядом за трапезно одетую личность, навряд ли что из моделей этого сезона вам подойдет. — Шутите, Эльвира, издевайтесь над общественными проблемами. А ведь ваше место в первых рядах манифестантов. Вся богема ахнула, узнав, как с вами несправедливо обошлись, к чему склонялись дельцы от шоу-бизнеса. Вы можете стать символом, знаменем, хоругвью и не отступать от борьбы за справедливость, не демонстрировать в купе с другими стриптизетками тряпки, в угоду интуристам и прочим воровам. Прошу и призываю... Возьмите транспарант и возглавьте демонстрацию. Вдохновите своим примером служителей искусства. Эльвирочка скептически улыбнулась, вздохнула и, безразличная призывом шляпы, повела под руку спутников дальше, по аллее, навстречу, вывернувшись из-за угла, холчущей скандала о толпе. Не пойму, о какой несправедливости толковал этот бестактный фразер. Владимир Иванович попытался заглянуть в глаза замкнувшейся в себе и готовой заплакать девушке, но она молчала. Яков же не мог ничего объяснить толком, по той простой причине, что в мыслях витал в доме чертовой бабушки. Да и резкая перемена в их дружеских отношениях с Ахинеевым сменить верного, преданного, самоотверженного черта на барышню. И хоть обида возникла подсознательно, фоном настроение ухудшилось. Выплеснувшаяся скопом толпа демонстрантов размахивала флагами и транспарантами с такой неистовостью, что по аллее загулял ветерок. Дракончик! Заклокотал ломающимся брехом, выдернул руку Эльвирочки из-под локтя Владимира Ивановича, заскреб лапами, как кот после оправки. — Отойдем в сторонку, — предложил Ахенев и шагнул на тротуар. Демонстрация заполнила свободное пространство аллеи. Хлопали полотнища, традиционно захлебывались в мешанине лозунгов и лжи ораторы. Владимир Иванович переваривал солянку из призывов, воззваний и прочей словесной мишуры. «Самовыражение — базис самоутверждения. Чистое искусство не требует жертв. Мы за общественное признание плагиата как самостоятельное течение высокой культуры». «И часто они так актуально выступают?» — спросил фантаст у своей спутницы. — Можно сказать, каждую пятницу закатываются. А остальные дни — и подготовка, процедуры, отчетности и, конечно, мемуары. — Ой! — Эльвирочка впилась в запястье Хенева острыми коготками. Окруженный ватагой сподвижников, голый, худющий грешник сбросил с ледащего плеча здоровенную тумбу, с усилием установил ее превратив в пьедестал. Несколько порук подтолкнули истомившегося фанатика на импровизированный постамент, и он замер. На тумбе уведомляющий читалось «Голод». Стихийно вокруг памятника забурлил митинг. — Володя, родной, но ну не принимай всерьез. Эльвирочка презрительно сморщила носик. Этот дегенерат с год, если больше, самовыраживается На одной водопроводной водице сидит, считает, что создал уникальное произведение искусства. Да бред, Симой Кабейлы, да и не он один. Подобных внудистов сплошь и рядом, а копни подноготную одних паразиты да приспособленцы. — Так это голимое позерство! — вставил Яков и задумался. А может, своего рода тоска или понт имеют? Эльвирочка рассмеялась над очередным ляпсусом черта. У истин выдающихся личностей, а здесь и таковые имеются, и в голове не уложится лицедействовать подобным образом. У них свои клубы, художников, актеров, меценатов. А меценатов-то с какой стати сюда занесло? — изумился Ахенеев. — А если мне не изменят память все эти покровители искусству, преимущественно торгаши да аристократы? — Ну, мои милые, какая же богема без меценатов. Жизненные хитросплетения. Простая логика. Кто захеревших, непризнанных подкармливать да подбадривать будет? Кто заступится? А психологический фактор? Да возьми ту же землю, столько ярких индивидуальностей они своими благодеяниями в гроб загнали. И вообще, меценаты для людей искусства играют куда более важную роль, нежели лица, официально представленные решать судьбы талантливой молодежи. Правда, нам, женщинам, иногда приходится расплачиваться с меценатами не рукописями, а своим телом. Но многие из двух зол выбирают меньшее, так что искусство и ее ценители слились и душевно, и телесно. Я не слишком тебя шокирую, милый? — Нет, Телочка. сказано тобой не ново. — Не знаю, может быть, здесь есть несколько по-иному, просто ежели не секрет, о чем все-таки говорил тот неуемный бугай в шляпе. «О, милый Володенька, это давняя история. Вернее сказать, началась на земле, а окончилась неделю назад. Мой бывший режиссер, от Филенов, приготовил новую программу Арьете, А за то, что я так и не поддалась на его домогание, мне, как премия, всучил новую ролюшку. Номер назывался «Суперстриптиз». Ему показалось мало, что исполнительница последовательно загаляется перед публикой, добавил змеиный вариант — купырь, снятие кожи живьем, как чулок с ноги. — Может быть, он иллюзионистский фарс выигрывал, а ты не переспросила? Небось, факиров в богеме, как собак нерезанных? — Заблуждаешься, милый, публике подавай натуру. Присыщенный. Потом, конечно, восклонировали бы. Одним словом, послала я это лягушачье дерьмо куда подальше, а сама в дом модели перебралась дизайнером и манекенщицей. Так представь себе, цедофиленов не успокоился, раскопал никому неизвестную простушку из народного театра, которая и согласилась. Славы, дурехи, захотелось. А сейчас белугой ревет. Да поздно. Контракт подписан. Уже семь шкур содрала.